Мисс Хике внушала, как я помню, восторг несколько даже пугающий. Высокая, величественная, с седыми волосами, уложенными в роскошную прическу, всегда в длинных, струящихся складками юбках, она явно напоминала маркизу де Помпадур, и танцевать с ней вальс, разумеется, значительно позже, было очень страшно. Из двух ее помощниц... Одной было лет 18, другой примерно 13, мы очень любили младшую, добрую и славную Эйлен, которая трудилась в поте лица. Старшую, Элен, мы побаивались, и она занималась только самыми способными. Уроки проходили так. Мы начинали с получасовых упражнений с эспандером, растягивая его изо всех сил для развития грудной клетки и рук. Эспандер представлял собой синие эластичные резиновые ленты, прикрепленные к двум ручкам. Затем шла полька. После обычного топ-топ-топ все танцевали вместе, причем старшие девочки с младшими. Видела, как я танцую польку? Видела, как у меня кружится юбка? Танцевать польку было весело, но неинтересно. За полькой следовал большой марш. Мы становились в пары и чинно шествовали к центру залы, после чего расходились в стороны и выполняли разные фигуры. Младшие повторяли движения за старшими. Марши мы танцевали с партнерами, которых должны были выбирать сами, и чаще всего именно это возбуждало страшную ревность. Конечно же, все стремились заполучить себе в партнеры Элен или Айлен, но мисс Хики... Зорко следила за тем, чтобы никто не монополизировал право танцевать с ними. После марша младших отправляли в отдельную комнату, где они разучивали по польке, а позже вальса или других затейливых танцев, в которых проявляли особенную неловкость. В это время старшие под бдительным оком мисс Хики танцевали в зале сложные танцы с тамбурином, кастаньетами или веером. Что касается танца с веером, то как-то раз в разговоре с моей дочерью Розалиндой и ее подругой Сьюзен, в ту пору восемнадцатилетними девушками, я упомянула, что в юности танцевала с веером. Взрыв смеха, раздавшийся в ответ, озадачил меня. Ну, неправда, мама, не может быть. Танец с веером. мама танцевала с веером. Ну и что? Я всегда знала, что от викторианцев всего можно ожидать. Оказалось, что под танцем с веером мы подразумеваем совершенно разные вещи. Потом старшие садились и отдыхали, а младшие танцевали матлот или какие-нибудь несложные народные танцы. В конце концов мы дошли до ухищрений лансье, старинная форма кадрили. Научились танцевать шведский деревенский танец и сэр Роджер де Коверли. Два последних имели большое значение. На вечеринках не приходилось стыдиться своей неуклюжести в этой части светского общения. В Торке наш класс состоял почти полностью из девочек. Когда же я стала учиться в Иллинге, появилось довольно много мальчиков. Мне было тогда лет девять. Я робела и не отличалась большими способностями к танцам. Один совершенно прелестный мальчик, годом или двумя старше, подошел и пригласил меня танцевать с ним лансье. Сконфуженная и удрученная, я сказала, что не умею танцевать лансье.